брошена со словом «Свобода» на печати в могилу последнего мученика. Я шел, и эти мысли волновали мне кровь. Я шел, не замечая ни времени, ни расстояния, Видя вокруг себя кровавые сцены июля и июня, Слыша крики, пушечные и ружейные выстрелы. Я шел, как тяжело больной, поднявшийся с постели, и бредущий в бреду в сопровождении призраков своей агонии. Пошел дождь, тишина. Совсем молоденький юноша Франческо подходит к нему и предлагает свои услуги в качестве гида. Александр нанимает его, и в последующей неделе проникается к нему почти отцовским чувством. Еще не наступил час их мучительного расставания, когда Александр оставляет однажды свою визитную карточку в замке Араненберг, недалеко от Констанца. Здесь в изгнании живет Гортензия де Богарне, дочь Жозефины, ставшая герцогиней де Сен-Лео, экс-королева Голландии, после того, как против своей воли была прожила, выдана своим отчимом Наполеоном за Луи Бонапарта, вместе с которым они произвели на свет Наполеона Третьего Малого. Кстати, Александр не упускает случая повстречаться с этим молодым человеком и пожать ему руку. Болезненная застенчивость Александра Великого известна. Стоило ему войти в парк Араненберг, как он уже скорее расположен вернуться назад, чем продолжать мой путь. Вдруг на пороге в аллею замечает он гортензию и ее отпрыска. Первым моим движением было обратиться в бегство, но было слишком поздно, меня заметили. Он приближается смиренно, еле сдерживая себя, чтобы не упасть на колени, кланяется, целует руку, получает приглашение на ужин, ликует. Теперь он не бедный сирота, которого из милости принимает к замке. Теперь он известный писатель, одно имя которого открывает ему все двери. Гортензии 49 лет. Она неплохо сохранилась. Не стоит описывать в высшей степени уважительные ухаживания Александра. На десерт объявляется мадам Рекамье. Он трепещет. Еще одна королева, королева красоты и разума. И доказательство тому, в числе других, ее любовной связи с Бенджамином Констаном и Шатабрианом. Сколько же лет ей может быть? Держу пари, что не больше 25 На самом деле 30 с небольшим. Правда, я видел ее только вечером. В вечернем платье, голова и шея под вуалью того же цвета и при выигрышном для нее свете свечей. Уже ребенком Александр умел нравиться пожилым дамам. Он простирает руки, умоляя гортензию сесть за пианино и спеть романсы, музыку которым сочинила она сама. Она обладала этим небольшим светским талантом и не слишком заставила себя упрашивать, Александр никак не хочет спуститься на землю. Помните тот, который вы написали по просьбе вашей матери, когда император уже обдумывал свой развод с нею? Печальные воспоминания. Гортензия осушает слезу. Плохо то, что у нее случаются провалы в памяти. Но не у Александра. Старшая сестра часто пела ему этот романс когда-то, и кроме того, как всегда, он серьезно подготовился к визиту, и вот уже декламирует вслух вирши, которые играет роль слов-романс. Гортензии удается преодолеть волнение. Она пробежалась пальцами по клавишам, послышалась жалобное прелюдие, потом она запела, вкладывая в пение всю душу, и с тем же самым акцентом, с которым должно быть пела она и Наполеону. Не думаю, чтобы кто-нибудь испытал то же, что я в тот вечер. Еще раз спасибо, что пришли. Надо бы еще увидеться хоть бы раз